Глава тридцать шестая. Утро приходит. Тут очень хочется добавить, что утро приходит и приносит с собой новый пейзаж или тайную тропку с указателями. Или еду оставляет на моем сегодняшнем пороге, но нет. Утро просто приходит, как бы и не банально это ни звучало. Яркие лучи солнца не оставляют ни малейшей надежды на лишние минуты сна, но в этом и смысла особого нет. Если вспомнить, что моя ночь прошла не в мягкой постели, а на жестком пороге, один плюс которого он до сих пор остается теплым, так что простуда это не то, что ожидает меня прямо сейчас. И команда по моему спасению меня тоже не ожидает за углом, а жаль, крошечная надежда на удачу все же была. Но нет, широкое плато по-прежнему безлюдно, а это значит, что вчерашнее происшествие – дело рук злого умысла. Вот только Сесил столько всего высокопарного говорил про нашу связь, что же он до сих пор не поднял своего мага на поиски. Если патроника отыскал меня в другом мире, уж в этом-то точно справится. Я ведь еще в мире Сесила, да? Задираю голову в поисках подсказки от неба, но оно, конечно же, молчит. Небо как небо, примерно такое же, как и на земле. Не тот признак, по которому можно что-то определить. И все-таки, почему Сесил меня не ищет? Столько красивых слов про пару, да и чувства. Они точно были между нами. И сейчас есть. Стоит только о нем подумать, как притяжение внутри меня оживает. Но он ничего не делает для моего спасения. Либо делает, но ну, пока безрезультатно. Ой, а если с Сесилом тоже что-то случилось? Такой вариант не стоит сбрасывать. со счетов. Обхватываю себя руками в попытке унять нервную дрожь. Почему-то при мысли о том, что Сесил попал в беду, меня корежит гораздо сильнее, чем когда я вчера оказалась в этом странном месте. Получается, о нем я беспокоюсь больше, чем о себе. Хм. Вот она, любовная связь, очень вредная для организма болезнь. И тут у меня, совершенно не поэтично, начинает урчать в животе. Чувство чувствами обед хотелось бы иметь по расписанию, которое у меня сильно нарушено. «Ладно, как-то люди сюда добрались, раз осваивали строительство в толще горы, значит, должен быть спуск». Громко произношу, подбадривая себя. Если, конечно, у местных не было в распоряжении гигантских орлов, но они по закону жанра смогут помочь лишь в конце приключения. Спустя всего полчаса, потраченных за осмотр платом мне везет. Тропинка действительно обнаруживается, и более того, она не настолько отвесная и страшная, какую изначально рисовало мое воображение, учитывая, на какой высоте я сейчас нахожусь. На самом деле, нужно было еще вчера подойти к краю и заглянуть вниз. Не все здесь так страшно, как казалось. Бросая прощальный взгляд на рукотворную пещеру, забирать не отсюда нечего. И память в том числе. накрывая оторванное от платья тканью голову и плечи, поскольку солнце начинает ощутимо припекать, и уверенно шагая вперед. Пути назад все равно нет, так что и гадать правильно, я поступаю или нет, незачем. Не знаю, сколько точно проходит времени, но солнце уже ощутимо прошло на небосклоне. Да и печет в разы меньше. После того, как меня наверху натурально пригрело лучами, мне становится прохладно, и я уже кутаюсь в ткань, чтобы согреться, а не из боязни обгореть. Тропинка, к счастью, до сих пор не исчезла и не стала сложнее. В общем, все хорошо, только поесть бы мне». По пути встречаются кусты с незнакомыми ягодами, но я еще из земных школьных уроков хорошо запомнила, что ни в коем случае нельзя тянуть в рот незнакомые ягоды. Правда, спустя столько времени без еды и воды, да еще и основательно устав от ходьбы, я начинаю с тоской посматривать на незнакомые растения. А вдруг ничего плохого не будет, если я к ним притронусь? Нет, нет, нет, еще раз нет. Останавливаю сама себя громким возгласом, приводящим в чувство. Нет, нет, еще раз нет. Останавливаю себя громким возгласом, приводящим в чувство. Ты у себя одна, Амелия. И у Сесила тоже одна. Только ему кажется снова все равно, хотя нет. Как раз у него у Амелии целых две. Обида подкатывает горло, сказывается недосып, усталость и недоедание. Не могу я не думать плохо о короле. Не получается. Почему-то мое воображение упорно считает, что он меня предал. Другой вариант. С каждым часом рассматривается все меньше. А все почему? Да потому что нужно было хотя бы подробно рассказать о ритуале единения. Я бы, может, не истерила бы сейчас. Ох, спотыкаюсь о какой-то корень, падаю и счесываю обе коленки. Больно. разворачиваюсь и, кряхтя, сажусь на попу, чтобы внимательно осмотреть повреждения. Все не так страшно. На самом деле выглядит хуже из-за грязи, чем из-за удара. Это немного поднимает мне настроение, и не хотелось бы получить заражение крови из-за простой ссадины вдали от антибиотиков. А вот что мне не нравится и пугает, так это странный звук совсем рядом, словно кто-то приближается ко мне, ломая ветки. Кто-то большой. Оборачиваюсь. Очень большой.